Ньюгейтская тюрьма. Полчаса спустя. Как бы Иоганн фон Хакльгебер не собирался вывозить принцессу Каролину из Лондона, план явно не предполагал, что это будет сделано тихо. Столпотворение было невероятное. Даниэль наполовину испугался, что конюшни лестер Лестерхауза уже захватила пресловутая толпа, но тревожиться не стоило то были верные слуги герцогини. Даниэль отыскал свой фаэтон и велел кучеру ехать на другую сторону Лестерфилдс, чтобы забрать сэра Исаака Ньютона. Все произошло крайне быстрым и до нелепого подозрительным манером. Саглядаты, расставленные на лестер Лестерфилд с политиками, иностранными правительствами, биржевыми воротилами и газетчиками, должны были сообщить своим нанимателям, что усохший как сверчок пожилой джентльмен выскочил из лондонского дома герцогини Аркашон-Игломской, запрыгнул в неподобающе роскошный и модный экипаж, промчался через площадь, подхватил величайшего в мире натур философа и умчался в направлении ньюгейтской тюрьмы что те подумали остается гадать даниэлю было уже все равно они встретились спорт 3 в базарне то есть яме под ньюгейтскими воротами где свободные люди могли разговаривать с узниками через решетку пор 3 использовал ее вместо приемной «Какие новости от Равенскара?» — раздался его голос из-за прутьев. «Прежде ответьте, когда мы увидим другую договаривающуюся сторону», — сказал Даниэль. «Трудно торговаться с фантомом». «Поскольку и вы для него только фантом, он, скорее всего, думает так же». «Так сведите нас, наконец, в одном помещении». «Все устроено» заверил Партри. Я снял чёрный пёс на вечер. Там мы с ним и встретимся в пустой таверне, без посторонних. У него скорее развяжется язык, но и вы приготовьтесь развязать кошельки. Здесь тоже всё устроено, кивнул Даниэль. При необходимости мы можем предложить узнику свободу и ферму в Королине. При необходимости. «Уж это слишком!» — воскликнул Исаак. «Вполне достаточно обещать, что его повесят быстрее обычного». «Возможно», — отвечал Даниэль. «Но если этого не хватит, у нас будет запас для торга». «Отлично», — сказал Пор Три. «В черный пес. Будьте осторожны на лестнице. Там скользко от раздавленных вшей». «Больше обычного?» «Да», — отвечал Портрит. «Я говорил, что очистил черный пес на сегодняшний вечер. Многие, просидевшие там весь день, только что прошли по лестнице. Трудно сказать, что насыпалось из их лохмотьев». «Да, весь Лондон сегодня в движении», — заметил Даниэль. «Только не то, что лежит на этих ступенях», — настаивал Портрит позвольте мне идти первым и светить фонарем спускаясь следом за портри, впереди исаака даниэль сказал как удивительно на взгляд эта лестница ничем не отличается от любой другой что тут удивительного спросил исаак мы всегда говорим о югейти с ужасом пояснил даниэль но без это просто здание разве что чуть зловоние остальных то же самое можно сказать о здешней таверне объявил пор три распахивая дверь оттуда хлынул неожиданный свет и волна помоечного смрада вы хотите сказать что на самом деле ужас внушают нам люди заточенные в ньюгейт произнес исаак «Бывал ли черный пес так освещен за всю свою историю?» — спросил Даниэль, входя в дверь. Ибо свечей здесь было не меньше, чем в шее на лестнице, и не из ситового тростника, а настоящих, восковых. Даже обеденная зала виконта Боллингброка сияла сегодня не так ярко. Таверна не изобиловала мебелью, здесь либо стояли, либо лежали на полу, Имелась, правда, стойка, бруствер между узниками и джином. На ней-то и выстроился частокол свеч. Шон Пар Три направился к стойке. Даниэль помедлил на середине помещения, чтобы оглядеться. Его глаза еще не совсем привыкли к свету, но он уже видел, что больше никого здесь нет. «Где...» — начал он. «Сколько ради всего святого вы издержали на свечи?» – вопросил Исаак. «Состояние! Вы обезумели?» «Дни моих безумств давно миновали!» Портри повернулся к стойке, превратившись в тень, рассекшую сноб света. «Не тревожьтесь, я заплатил за свечи из своего кармана». Когда мы покончим с делом, я раздам их узникам, которые по бедности не могут купить даже огарков и забыли, что такое свет. «Вы слишком в себе уверены», — сказал Исаак. Теперь они с Даниэлем стояли плечом к плечу, лицом к портри. Жар свечей обдавал их, как летнее солнце. «Мы ничего вам не заплатим, пока не получим искомого. Где узник?» «Узника нет», — отвечал Пар Три. «И не было. Я с самого начала вам лгал. Все, что вы услышите сегодня о места пребывания Джека Шафто, вы услышите не от несуществующего узника, а от меня». «Зачем вы нам лгали?» — спросил Исаак, «чтобы добиться встречи на нейтральной территории». Портрит топнул ногой по каменному полу. «Здесь я могу изложить свои сведения о опаски». «И что за сведения, наконец?» – потребовал Исаак. «Что я Джек Шафто?» – сказал Джек Шафто. «Он же Джек Монетчик. Он же Ртуть. А равно обладатель множества других прозвищ и титулов. И что я?» готов окончить свою карьеру сегодня, если только мы сойдемся в условиях.